Глава 6. Великое перераспределение 1914-1980 годов. В период с 1914 по 1980 год неравенство доходов и собственности на земле Великобритании, Франции, Германии, США, Швеции и так далее равно как в Японии, России, Китае или Индии, значительно сократилось, причем процесс этот развивался по разным моделям, к которым мы еще вернемся. В этой главе наши усилия будут сосредоточены на западных странах, чтобы лучше понять, каким, собственно, образом осуществлялось это великое перераспределение. Первым фактором этого процесса можно назвать показательный рост и развитие социального государства всеобщего благосостояния. В долгосрочной перспективе подобная динамика в значительной степени обусловливалась последствиями социальной борьбы, а также активизации социалистических и профсоюзных движений, которые с конца XIX века все больше набирали обороты. Но наибольшее ускорение этому процессу придали две мировые войны и кризис 1929 года, которые за 31 год с 1914 по 1945 изменили до неузнаваемости баланс сил между капиталом и трудом. Второй фактор сводится к введению высшей степени прогрессивной шкалы налогов на доходы и имущества, которая позволила радикально снизить концентрацию богатств и экономической власти тех, кто вознесся на самую вершину социальной иерархии, что повышало мобильность рабочей силы и способствовало всеобщему процветанию. Кроме того, прогрессивный налог сыграл решающую роль в определении нового общественного и фискального договоров. Наконец, мы увидим, Сколь огромное влияние на процесс десакрализации частной собственности и снижения неравенства оказали ликвидация сначала иностранных и колониальных активов, а потом и государственного долга. Конкуренция между могущественными европейскими державами равно как и колониальный режим невыносимого неравенства составили саму основу того движения, которое привело к падению собственнических обществ прекрасной эпохи. Механизм, с помощью которого Европа восстанавливалась после войны, аннулируя государственные долги, тоже позволяет извлечь целый ряд уроков на будущее. Формирование социального государства. Образование, здравоохранение, социальная защита. С 1914 по 1980 год Фискальная и социальная роль государства в странах Запада укрепилась беспрецедентно. Если в конце XIX – начале XX века доля всех фискальных поступлений, включая налоги, сборы, взносы и другие обязательные платежи в Европе и США составляли менее 10% национального дохода, то к 1980 году Этот показатель в новом свете вырос в 3, а в старом в 4 раза. В Великобритании, Германии, Франции или Швеции налоговые поступления с 1980-х 1990-х годов колеблются на уровне 40-50% от национального дохода. Многочисленные исследования доказали, что рост фискального могущества государства внес самый значительный вклад в экономическое развитие. Новые сборы обеспечили финансирование расходов, необходимых не только для снижения неравенства, но и для поощрения роста, в первую очередь масштабного финансирования всеобщего равного доступа к образованию и здравоохранению пусть даже относительно, по крайней мере, более масштабного, более всеобщего и равного, чем когда-либо ранее, транспортной инфраструктуры и социальных нужд, а также замещающих пособий вроде пенсии по старости или пособий по безработице, призванных стабилизировать экономику и общество в случае рецессии. Внимательнее присмотревшись к европейским государствам, можно обнаружить, что рост налоговых сборов Практически всецело объясняется ростом расходов на образование, здравоохранение, пенсионное обеспечение и прочие социальные выплаты. Смотрите график 19 из приложения к аудиокниге. Также надо заметить, что основополагающую роль в столь радикальной трансформации функций государства сыграл период с 1914 по 1950 год. Накануне Первой мировой войны, как и весь XIX век, свои усилия европейские страны сосредоточивали на поддержании порядка и защите права собственности как на своей территории, так и в колониях и на международном уровне. Почти все налоговые поступления тратились на содержание институтов государства. 8% от национального дохода, при том, что общая их доля в национальном доходе едва достигала 10%. Остальные расходы, в особенности на социальные нужды, сохранялись на уровне 2% от национального дохода, в том числе менее 1% на образование. Но уже к 1950 годам В странах Старого Света закрепились ключевые элементы социального государства всеобщего благосостояния, а общие налоговые поступления превысили 30% от национального дохода, две трети которых расходовались на образование и другие социальные нужды. С 1950 по 1980 год подобная динамика еще больше набирала оборот. Особо здесь стоит выделить основополагающую значимость расходов на образование. С одной стороны, как фактор равенства, с другой — как движущую силу развития. В конце XIX — начале XX века школьная система носила в высшей степени иерархический элитарный характер. В подавляющем большинстве случаев Населению приходилось довольствоваться начальным образованием, в лучшем случае пары лет среднего. В 1870-1910-х годах расходы на эту сферу стали постепенно расти, но по-прежнему колебались на уровне от половины до одного процента. Причем больше всех в этом отношении продвинулись в США, в то время как Великобритания демонстрировала явное отставание. В 1870 году общие расходы на образование, включая начальные, средние и высшие, США составляли 0,7% от национального дохода. Во Франции – 0,4%, в Великобритании – 0,2%. К 1910 году этот показатель вырос до 1,4% в США, 1% во Франции и 0,7% в Великобритании. Для сравнения, военные бюджеты европейских стран в конце XIX – начале XX веков составляли 4-5% от национального дохода. В мировом масштабе расходы на военные цели снизились 6% от национального дохода в 1960 году, колониальные войны «Холодная война» до 3% в 2020 году, 2% в Европе, 4% в США, 10% в Саудовской Аране. Затем, в XX веке, расходы на образование выросли почти в 10 раз. И в 1980-х, 1990-х годах во всех странах Запада выросли до 6% от национального дохода что обеспечило практически всеобщий доступ к среднему образованию и позволило значительно продвинуться в доступе к высшему. Самым показательным в плане увеличения финансирования образования в середине XX века стал пример США. В 1950-х годах доля детей в возрасте от 12 до 17 лет, мальчиков и девочек вместе, охваченных средним образованием по другую сторону Атлантики достигло почти 80%. В то же время в Великобритании и Франции этот показатель составил, соответственно, 20 и 30%, а в Германии и Швеции достиг ровно 40%. Только в 1980-х, 1990-х годах охват средним образованием в этих четырех странах вышел на уровень 80%, которого США добились за несколько десятилетий до этого. В XIX веке аналогичное отставание наблюдалось в сфере начального образования, охват которым в 1850 году в США составлял 80%. В то время как в Германии, Франции и Великобритании данный показатель вышел на этот уровень лишь в 1890-х, 1910-х годах. Япония в 1880-х, 1930-х годах и без того продемонстрировавшая ускоренную динамику развития в образовательной сфере на фоне яростной конкуренции с Западом, наверствовала упущенное гораздо быстрее. К 1950-м годам охват средним образованием в стране достиг 60% а к 1970 годам вырос до 80%. В общем, в конце XIX века власти и государств стали осознавать, что образование не просто сводится к вопросу равенства и личной свободы, но и является залогом могущества. Вторая промышленная революция в 1880-х-1940-х годах распространившиеся на химическую и металлургическую отрасли, электроэнергетику, автомобилестроение, производство бытовой техники и так далее, предъявила гораздо более высокие требования к квалификации кадров. Во время первой промышленной революции, особенно в текстильной и угольной отраслях, Можно было ограничиться рабочей силой, способной практически механически выполнять поставленные перед ней задачи под надзором бригадиров и мастеров, укрепив их парой инженеров. Но в ходе второй требования к рабочим значительно выросли. Все большему их числу надо было хотя бы в минимальной степени владеть производственными процессами, что было немыслимо без базовых знаний в технике и математике — без умений пользоваться инструкциями к применению и так далее. Именно таким образом США, вслед за ними и Германия и с Японией, двум новичкам на международной арене постепенно удалось опередить Великобританию в новых отраслях промышленности. Существенный отрыв Соединенных Штатов от остального западного мира в сфере производительности рабочей силы в середине 20 века в огромной мере объясняется как раз развитием образовательной сферы. За несколько последующих десятилетий государства Европы преодолели этот разрыв и свели его к нулю. В 1980-х, 1990-х годах валовый внутренний продукт за один рабочий час равно как и производительность труда в США, Германии и Франции практически сравнялись. По ходу еще раз отметим основополагающую важность социально-экономических индикаторов. Отказываясь принимать во внимание время работы, подобный подход хоть и является предметом горячих дискуссий, но, к сожалению, широко распространен и по сей день, мы неминуемо упускаем из виду существенный исторический прогресс в плане свободного времени оплачиваемых отпусков и сокращение количества рабочих часов в неделю, при том, что этот вопрос в последние два века выступал в роли ключевой движущей силы, мобилизовавшей население и профсоюзы на борьбу. Историческая борьба за сокращение рабочего времени в США велась достаточно активно, но все же не настолько, как в Европе. По всей видимости, это объясняется более ограниченным развитием социального государства в Соединенных Штатах в целом. Второй прыжок фискального государства вперед. Антропологическая революция. В числе прочих мы должны подчеркнуть глубинные различия в характере первого и второго прыжков фискального государства вперед. В ходе первого, пришедшегося на 1700 1850 годы, когда ключевые европейские страны увеличили долю налоговых поступлений с одного-двух до 6-8% от национального дохода, больше их часть направлялась на финансирование армии и содержание институтов государства. Само оно контролировалось дворянско-буржуазными элитами и находилось на переднем крае конкуренции с другими странами, а также колониальной и торговой экспансией. В 1914-1980 годах на первый план вышли социальные расходы. Соображения экономического и политического могущества вполне естественно никуда не делись, Но столь беспрецедентный рост роли государства в первую очередь пошел на пользу бедному и среднему классу, которые в значительной степени стали его контролировать. А если не они, так по меньшей мере их представители и избранные ими политические движения, причем в условиях, которых до того не было за всю историю. В Великобритании Лейбористская партия, получив большинство мест в результате выборов 1945 года, сразу создала НСЗ, Национальную службу здравоохранения, и масштабную систему социальной гарантии. Таким образом, в самой аристократической стране Европы, которая до конституционного кризиса 1909 года правила Палата лордов, Власти пришла самая настоящая народная партия, отстаивающая интересы рабочих, и тут же стала проводить свои реформы. В Швеции, стране, где до 1910 года каждый крупный собственник при волеизъявлении мог обладать даже сотней голосов, с 1932 года при массовой поддержке избирателей и числа рабочих у власти почти без перерыва находятся социал-демократы. Во Франции Народный фронт в 1936 году ввел оплачиваемые отпуска, а весомое присутствие в парламенте коммунистов и социалистов позволило в 1945 году одобрить систему социального страхования. В Соединенных Штатах на фоне усилий Народной коалиции в 1932 году К власти пришли демократы, тут же приступившие к реализации новой экономической политики, поставив под сомнение догмы неограниченной свободы торговли, а также господства экономических и финансовых элит. В 1950-х, 1980-х годах рабочие, социал-демократические, социалистические, коммунистические и демократические партии продолжали сплачивать вокруг себя избирателей при решении любых вопросов, так или иначе касавшихся проблемы неравенства – доходы, образование, имущественный ценз и так далее. В 1980-х – 1990-х годах коалиции стали распадаться на отдельные группировки. Частью это можно объяснить тем, что народные платформы, работавшие за перераспределение богатств, Утратили свои амбиции. Антропологическая революция носит двойственный характер. Впервые в истории государство в столь огромном масштабе вышло из-под тотального контроля доминирующих классов. Это заслуга таких достижений, как всеобщее голосование, представительная парламентская демократия, свободные выборы, чередование политиков, независимая печать и профсоюзные движения. Сложившуюся в результате политическую систему вполне можно совершенствовать и далее, при необходимости ценой значимых конституционных изменений. Но сегодня каждый знает, что если мы хотим двигаться дальше, нам в обязательном порядке надо опираться на уже достигнутые завоевания. В 1970-х-1980-х годах Признание данного факта привело к окончательной делегитимизации антагонистичной коммунистической модели. Если при таком строе снижение уровня политических свобод сопровождается одновременным снижением экономики и общественного благосостояния, то в чем тогда вообще смысл его существования? Второй вывод, напрашивающийся здесь, сводится к тому, что аналогичным образом можно покончить не только с властью по цензовому принципу, но и с капитализмом и коммерциализацией в целом. Обширные секторы экономики, начиная с образования и здравоохранения, в значительной мере включая транспорт и энергетику, были организованы за рамками логики торговых отношений благодаря использованию различных систем государственного сектора, структур взаимопомощи и некоммерческих организаций, дотаций инвестиций, финансируемых за счет налоговых поступлений. Причем такой подход не просто сработал, а сработал гораздо эффективнее частного капиталистического сектора. И даже если ряд лоббистов США продолжает настаивать на обратном, по вполне очевидным причинам и, к сожалению, порой весьма результативно. Каждый, кому интересны факты, сегодня прекрасно знает, что с точки зрения здоровья нации и продолжительности жизни европейские системы здравоохранения гораздо менее затратны, но при этом куда более эффективны по сравнению с частными американскими компаниями. В сфере образования сегодня больше никто, ну или почти, не предлагает заменить школы, лицеи и университеты акционерными обществами, руководящимися логикой капитализма. После 1973 года попытка такого рода предпринималась в Чили, где был создан университет Трампа. Но окончилась фиаско в значительной степени потому, что стремление к прибыли – подрывает этическую мотивацию, лежащую в основе не только образования, но также здравоохранения и многих других отраслей экономики, таких как СМИ, культура и так далее. Независимо от полемики и дебатов, вполне обоснованных на тему необходимости улучшений или придания развитию социальной сферы нового импульса в странах, где в XX веке значительно укрепилось фискальное, социальное государство всеобщего благосостояния, нет ни одного сколь-нибудь значимого политического движения, которое ратовало бы за возврат к ситуации, существовавшей до 1914 года, когда налоговые поступления составляли менее 10% от национального дохода. Введение прогрессивного налога на доходы и наследство. Давайте перейдем к вопросу о прогрессивном налоге. До начала XX века практически все фискальные системы на планете строились исключительно по регрессивному принципу. В их основе чаще всего лежали налоги на потребление и косвенные сборы, которыми бедные, пропорциональном отношении облагались гораздо больше богатых. Самым экстремальным видом регрессивного налога являлась подушная подать, то есть налог по единой ставке для всех, который для низкооплачиваемого работника был по определению в 10 раз больше, чем для высокооплачиваемого, получавшего в 10 раз больше него. Похоже, налог в 1988 году отстаивала Маргарет Тэтчер. Проект оказался настолько непопулярен, что в 1990 году партии Тори пришлось от него полностью отказаться и сменить премьер-министра. Пропорциональный налог представляет собой сбор с доходов и наследства, взимаемый по ставке единой для всех социальных классов. А вот прогрессивный налог, в отличие от него, основывается на шкале в соответствии с которой ставка налога растет по мере увеличения доходов и размера наследства. Заметим, что регрессивный или прогрессивный характер налогообложения можно определить в зависимости от уровня доходов и размера наследства. Оба подхода давно доказали свою содержательность и взаимно дополняют друг друга. Ведь доход и наследство представляют собой два взаимодополняющих индикатора, характеризующих способность человека осуществлять платежи в пользу общества. История дебатов вокруг прогрессивного налога насчитывает не одну сотню лет. Особую значимость они приобрели в XVIII веке, главным образом во время Великой Французской революции. В многочисленных брошюрах, имевших активное хождение в те времена, описывались системы, по своему содержанию довольно близкие к той, которая, наконец, нашла масштабное применение в XX веке. В 1767 году градостроитель Грослен предложил шкалу налогообложения, в соответствии с которой доход в размере половины от среднего должен был облагаться по эффективной ставке 5%. В то время как для дохода, превышающего средний в 1300 раз, она предусматривалась на уровне 75%. В 1792 году Элила Кост разработал аналогичный подход в отношении налога на наследство. Ставка на мелкие наследства устанавливалась на уровне 6% затем постепенно росла и для самых крупных достигала 67%. Смотрите таблицу 1 из приложения к аудиокниге. Но за исключением 1793-1794 годов Когда прогрессивные шкалы были введены на некоторое время в качестве эксперимента, в конечном счете после революции утвердились пропорциональные или регрессивные налоги. В XIX веке наследство, переходившее от родителей к детям, независимо от его размера, облагалось поставки ставке 1%. При его передаче родным братьям и сестрам, кузенам и лицам, не состоявшим с в родстве, ставки хотя и были выше, но размера наследства все равно не учитывали. Данный отказ от прогрессивной шкалы внес значительный вклад в рост концентрации собственности до 1914 года. Прогрессивная шкала налогообложения в подавляющем большинстве стран появилась только в начале XX века, причем буквально за пару лет. В США верхняя планка ставки федерального налога на доход, по которой облагались самые крупные прибыли, выросла с 7% в 1913 году до 77% в 1918 году а в 1944 году и вовсе достигала 94%. Смотрите график 20 из приложения к аудиокниге. В 1932-1980 годах, то есть без малого полвека, она колебалась на уровне 81%. Хотя лидерство в этом отношении и принадлежало Америке, Показательная динамика в плане прогрессивной шкалы налогообложения доходов и наследств также наблюдалась в Великобритании, Германии, Франции, Швеции и Японии. Смотрите график 21 из приложения к аудиокниге. Разве прогрессивный налог можно было бы ввести в отсутствие шока Первой мировой войны и того давления, который на элиты капиталистических стран оказывал большевистский режим? Ответить со всей уверенностью на этот вопрос не представляется возможным. После 1914 года первый конфликт общемирового масштаба и обусловленные им события, начиная с революции, 1917 года настолько потрясли историю, что пытаться представить XX век без периода между Первой и Второй мировыми войнами, без Советского Союза и Холодной войны нет никакого смысла. В то же время, в долгосрочной перспективе введение прогрессивного налога следует рассматривать как следствие общественно-политической борьбы и движений трудящихся за выполнение их требований, тоже имеющих свою давнюю историю. Да, на ход этого процесса оказали влияние самые разные события — войны, революции, кризисы. Однако их относительная значимость в немалой степени варьируется, как от конкретной страны, так и от характера самих этих явлений, которые отнюдь не появились на голом месте, потому как в огромной степени были итогом огромного накала в обществе и существовавшего на тот момент неравенства. В случае Франции самым удивительным представляется тот факт, что парламентские группировки, решившие в начале 1920-х годов довести верхнюю планку ставки налога до 60% и представлявшие большинство национального блока, одного из самых правых за всю историю республики, состояли из тех же депутатов, которые до войны отказывались голосовать за налог на доход в размере 5% и задействовали все имевшиеся в наличии средства, чтобы блокировать его одобрение. До Первой мировой войны элиты республики без конца выдвигали затертый до дыр аргумент о том, что после революции 1789 года в стране установилось равенство. А раз так, то в прогрессивном налоге нет никакой необходимости. Хотя имевшиеся на тот период данные свидетельствовали о необычайно высокой концентрации богатств. Если добавить сюда 25% налога на холостых и 10% для пар после двух лет брака так и не родивших детей, что свидетельствует о наличии у податных чиновников развитого воображения, тоже одобренного национальным блоком, верхняя планка ставки в 1923 году достигла 75%, а в 1924 году – 90% после введения поправок, за которые для ровного счета голосовал картель Лем. Через несколько лет в политической атмосфере радикально изменившейся после войны и произведенных ею разрушений, после миллионов убитых и покалеченных, в тот самый момент, когда покупательская способность наемных рабочих еще не вернулась к уровню 1914 года, а многочисленные забастовки сначала в мае-июне 1919 года, а потом и весной 1920 года угрожали парализовать страну, складывалось впечатление, что политический окрас не имел никакого значения. Тогда требовалось обеспечить налоговые поступления, и в этом плане никому даже в голову не приходило щадить самых богатых. Здесь угроза со стороны социалистов и коммунистов сыграла вполне очевидную роль. Элитам было лучше согласиться на прогрессивную шкалу налогообложения, чем рисковать в один прекрасный день нарваться на всеобщую экспроприацию. Но это никоим образом не отменяет факта, что та же самая угроза в конце концов материализовалась в виде убийства в Сараево и взятия Зимнего дворца. Мобилизация на борьбу за введение прогрессивной шкалы налогообложения, набравшей силу еще до войны, в значительной мере подожгла этот фитиль. За введением прогрессивного налога на наследство закон от 25 февраля 1901 года последовало введение прогрессивного закона на доход – закон от 15 июля. 1914 года одобрены депутатами еще в 1909 году, но после этого долго блокируемый Сенатом, который принял его только для финансирования войны. Если изначально ставка налога на самые крупные наследства была установлена на уровне 2,5%, то в 1910 году ее подняли до 6,5% а полученные таким образом средства направили на финансирование пенсии рабочим и крестьянам. В Великобритании, Германии и Японии движение за ужесточение прогрессивной шкалы налогообложения тоже началось еще до 1914 года. Ключевую роль общественно-политической мобилизации наглядно демонстрирует анализ других стран. В Швеции режим, построенный на доведенном до крайности цензовом принципе, стал пересматриваться в 1909-1911 годах. Поскольку два мировых конфликта эту страну затронули относительно мало, можно утверждать, что решающим на пути к созданию социального государства и введению прогрессивной шкалы налогообложения стал приход к власти социал-демократов. Тогда же. В 1909-1911 годах разыгрались и основные события в Великобритании. Падение Палаты лордов и одобрение народного бюджета, предусматривавшего с одной стороны прогрессивное налогообложение, с другой — высокие расходы на общественные нужды. В Соединенных Штатах федеральный налог на доход был введен в 1913 году. К Первой мировой войне это решение не имело никакого отношения. Его приняли в результате длительного процесса пересмотра Конституции, инициированного в 1895 году, что свидетельствует о накале мобилизации народа на борьбу, а также запроса на экономическую и фискальную справедливость, наблюдавшегося в тот период в стране. Пересмотром Конституции занимались с одной стороны демократы, отменившие в 1895 году цензуру Верховного Суда, с другой – народная партия, также известная как популистская, которая на тот момент отстаивала идеи раздела земли, кредитования мелких фермерских хозяйств и противодействия господству акционеров, крупных собственников и корпораций, во властных структурах страны. Кроме того, здесь также нельзя обойти молчанием основополагающую роль кризиса 1929 года, который для США стал гораздо болезненнее и обернулся куда более значимыми последствиями, чем Первая мировая война или революция в России. Этот кризис продемонстрировал всем и каждому, что капитализм надо взять под контроль и сподвиг Рузвельта в 1930-х-1940-х годах ужесточить прогрессивную шкалу налогообложения, повысив ставки до невиданных на тот момент уровней. Реальная прогрессивная шкала и общественный договор Вопрос согласия платить налоги. Какое подлинное влияние на экономику оказало введение прогрессивной шкалы налогообложения? В первую очередь, нам следует опровергнуть общепринятое мнение о том, что ее верхние ставки нельзя будет применить никому, а раз так, то она в принципе не может оказать сколь-нибудь важного влияния. Да, самые высокие ставки налогообложения на уровне 70-80% действительно затрагивают лишь крохотную долю населения. В общем случае 1% или даже 0,1% самых богатых. Следует отметить, что самая высокая ставка на уровне 70 или 80% может представлять собой либо ставку отсечения то есть применяться к доходам или наследству, превышающим этот порог, либо эффективную, то есть применяться ко всем доходам и наследствам. Шкалами, выраженными напрямую в эффективных ставках, в первую очередь пользовался Народный фронт в ходе фискальной реформы 1936 года. Их огромное преимущество заключалось в том, что они были прозрачнее с точки зрения демократии. Каждый лучше понимал, кто и сколько платит, но в первую очередь осознавал, что эффективная ставка могла подняться до сколь-нибудь значимого уровня только когда человек поднимался очень высоко. Но истина заключается в том, что начало 20 века характеризовалась огромной концентрацией доходов и особенно собственности. Во Франции 1% самых богатых владели половиной всей частной собственности страны, в Великобритании — двумя третями. При этом 0,1% самых богатых во Франции владели четвертью всей частной собственности, а в Великобритании — более чем третью. Если исключить из этой картины недвижимость и сосредоточиться исключительно на средствах производства, то концентрация окажется еще выше. Иными словами, хотя ставка налогообложения 70 или 80% и касалась только весьма ограниченной и поистине крохотной доли самых богатых в собственнических обществах прекрасной эпохи, они обладали значительным весом, что в немалой степени способствовало укреплению режима неравенств. Подробный анализ наследственных архивов Франции на индивидуальном уровне позволил выявить, до какой степени прогрессивная шкала налогообложения доходов и наследств содействовала радикальному снижению концентрации собственности, имевшему место в 1914-1950 годах. Если же говорить о США, то, принимая во внимание всю совокупность поступлений, федеральный налог на доход, но также и остальные налоги и сборы на всех без исключения административных уровнях, можно прийти к выводу, что в 1914-1980 годах вся фискальная система страны тоже базировалась на жесткой прогрессивной шкале. В конкретных цифрах эффективной ставки, по которым платили налоги 90% самого бедного населения, были существенно ниже средних по стране, в то время как для 1% или для 0,1% самых богатых достигали 60-70%, что больше, чем втрое превышало средние по стране. С учетом налога на компании, применявшегося в отношении определенного процента акционеров, налога на недвижимость, применявшегося в отношении определенного процента собственников, налога на потребление, применявшегося в отношении определенного процента потребителей, и так далее. Смотрите график 22 из приложения к аудиокниге. Этот вывод подтверждают и имеющиеся в нашем распоряжении данные по динамике европейских стран. Иными словами, прогрессивная шкала налогообложения в указанный период приобрела массовый неизбежный характер. Столь жесткая прогрессивная шкала повлекла за собой целый ряд последствий. Во-первых, поспособствовав сокращению неравенства и снижению концентрации доходов и собственности в руках сливок общества. А во-вторых, в целом оказав влияние на общественный договор, в рамках которого население согласилось с более энергичным фискальным давлением и существенным обобществлением богатств. В период с 1914 по 1980 год Мелким и средним налогоплательщикам, наемным работникам, представителям независимых профессий, владельцам мелких и средних предприятий гарантировалось, что самые состоятельные участники рынка, получающие высокие доходы, владеющие состояниями и процветающими предприятиями, облагаются налогом по ставкам значительно выше по сравнению с ними. Однако сегодня ситуация совсем иная. Подлинной прогрессивной шкалы в лучшем случае больше нет. В худшем ей на смену пришла регрессивная, в том смысле, что эффективная ставка ряда налогов для самых богатых сегодня в определенных случаях может быть даже ниже той, которой облагаются самые бедные и средний класс. А для крупнейших предприятий, Ставки нередко бывают ниже, чем для мелких и средних. В 2018-2019 годах эффективные ставки для 400 крупнейших предприятий США стали ниже тех, которыми облагаются менее состоятельные участники рынка. Приведенные здесь оценки принимают во внимание лишь то, что видно невооруженным взглядом, никоим образом не учитывая весьма значительную долю стратегии оптимизации налогов и обхода фискального права. Это создает огромные риски в плане политической приемлемости системы налогообложения, равно как и системы социальной солидарности в целом. Прогрессивная шкала налогообложения Инструмент снижения неравенства до выплаты налогов. Помимо прочего, следует подчеркнуть еще один важнейший урок периода с 1914 по 1980 год, заключающийся в том, что прогрессивная шкала налогообложения позволила снизить неравенство не только после уплаты налогов, но в первую очередь до уплаты. Концепции первичного распределения, которое не следует путать с перераспределением. Этот вывод, несмотря на то, что он может показаться парадоксальным, в действительности вполне очевиден. Особенно это касается прогрессивной шкалы налога на наследство, которая сокращает неравенство активов, принадлежащих следующему поколению. Если бы налог на наследство применялся для перераспределения состояний в пользу тех, кто не наследует почти ничего, если бы в дополнение к нему был введен еще и ежегодный налог на богатство с целью постоянного перераспределения собственности, картина была бы еще очевиднее. В равной степени это касается и прогрессивной шкалы налога на доход, и в особенности чуть ли не конфискационных ставок 80-90%, которыми облагаются самые высокие доходы. Если же говорить о доходах с капитала, дивиденды, проценты, арендная плата – Во времена прекрасной эпохи и в период между Первой и Второй мировыми войнами, составлявших значительную часть самых высоких доходов, то подобные ставки вынуждают жить поскромнее, чтобы уже в ближайшее время не столкнуться с необходимостью безвозвратно сокращать капитал, все больше продавая имущество и доли в предприятиях. Это сыграло ключевую роль в постепенном снижении концентрации собственности и замене крупнейших состояний средними. Что же касается доходов от трудовой деятельности, в особенности крупных вознаграждений, выплачиваемых руководящим кадром, то эти ставки радикально снизили возможность накопления крупных состояний. Но самое главное — коренным образом изменили условия закрепления столь крупных выплат в договорах, в конце концов приведя к их существенному снижению. Имеющиеся в нашем распоряжении данные наглядно показывают, что эффект снижения выплат руководящему составу оказал решающее влияние, особенно в США. В конкретных цифрах ставки в размере 80-90%, введенные при Рузвельте после Второй мировой войны, сподвигли компании положить конец астрономическим вознаграждениям, расходы на которые становились все несопоставиме с реальными прибылями руководителя, особенно с учетом того, что их можно было бы направить на другие нужды. После обрушения заоблачных доходов топ-менеджеров у предприятии высвободились дополнительные средства для инвестиций и повышения более низких зарплат. Полученные в ходе анализа сведения указывают, что эффект перераспределения конфискационных ставок обусловлен в первую очередь первичным распределением, предшествующим налогообложению, поэтому простой анализ эффективных ставок по которым облагается тот или иной процент населения, позволяет оценить общий результат лишь частично. Кроме того, сравнение между разными странами наглядно демонстрирует, что действенность этого фискального механизма еще больше усиливается благодаря тому, что наемные работники получают больше возможностей устанавливать и контролировать выплаты, равно как и внедрять тарифные сетки например, через представительство профсоюзов в административных советах германоязычных и скандинавских государств или же в Военном совете труда США. В работе этого трехстороннего органа, созданного для контроля зарплат и снижения напряженности в обществе, принимали участие правительства, работодатели и профсоюзы. Кроме того, данные, полученные в ходе анализа предприятий, отраслей экономики и различных стран, позволили установить, что при превышении определенного уровня зависимости экономической эффективности руководящих кадров от их вознаграждения практически сводится к нулю, но получаемые ими в крупных размерах выплаты отрицательно сказываются на низких и средних зарплатах. К вышеизложенному можно добавить, что ужесточение прогрессивной шкалы налогообложения, по всей видимости, не оказало никакого отрицательного влияния ни на инновации, ни на рост производительности. В период с 1870 по 1910 год ежегодный прирост национального дохода на человека в отсутствии налога на доход в среднем составлял 1,8% в 1910-1950 годах — 2,1%, а в 1950-1990 х годах, когда верхняя планка налога составляла в среднем 72%, даже 2,2%. После этого верхняя планка была снижена вдвое с целью стимулировать экономический рост. Но вместо этого тот тоже снизился вдвое и в 1990-2020 годах составил 1,1%. Смотрите график 23 из приложения к аудиокниге. При достижении определенного уровня неравенства увеличение разрыва между крупными доходами и состояниями с одной стороны и мелкими с другой явно не оказывает никакого положительного эффекта на экономическую динамику. Примерно те же результаты получены и для Европы. Своего пика прогрессивная шкала налогообложения, как и экономический рост, здесь достигли в 1950-1990-х годах. Затем... Верхняя планка налогообложения была снижена, вместе с ней в той же пропорции упал и рост. Но интерпретировать данные для этого региона гораздо сложнее, потому что из-за двух войн экономический рост в 1910-1950-х годах находился на чрезвычайно низком уровне, что и обусловило последующее наверстывание. В случае США подобного наверствования не было. Экономический рост в 1910-1950-х годах был выше, чем в 1870-х, 1910-х годах, но ниже, чем в 1950-х, 1990-х годах, благодаря чему приведенное выше сравнение представляется еще более значимым. Обобщая на основе имеющихся данных, можно сделать вывод, что высокие ставки налога, граничащие с конфискационными, обернулись огромным историческим успехом. Они позволили значительно сократить разрыв в доходах и владений собственностью, улучшить положение неимущего и среднего классов, поспособствовать становлению социального государства всеобщего благосостояния и в целом стимулировать развитие экономики и общества. В исторической перспективе экономический рост и прогресс человечества обеспечили не сакрализация собственности существующего положения вещей и неравенства, а борьба за равноправие и доступ к образованию. В связи с этим следует отметить стагнацию в образовательной сфере с 1980-х 1990-х годов. Смотрите график 19 из приложения к аудиокниге, которое с учетом роста количества студентов стало историческим парадоксом. Это один из тех факторов, которыми с большой долей вероятности объясняется падение экономического роста. Ликвидация колониальных активов и государственного долга. Помимо становления социального государства и введения прогрессивной шкалы налогообложения, третьим фактором, характеризующим великое перераспределение 1914-1980-х годов, стала ликвидация сначала колониальных и зарубежных активов, а потом и государственных долгов, пришедшиеся на этот период. Накануне Первой мировой войны процветание собственников казалось поистине нерушимым. Общий объем частной собственности Великобритании, Франции и Германии оценивался в 6-8 ежегодных национальных доходов. С учетом имеющихся в наличии источников, общий объем частной собственности Великобритании и Франции сохранялся на этом уровне с 1700 года по 1914 год, хотя формы собственности за этот период прошли через череду радикальных трансформаций. Если в начале XVIII века две трети всей собственности составляли земли сельскохозяйственного назначения, то с течением времени они все больше замещали недвижимость, а также промышленные и зарубежные активы. Смотрите график 24 из приложения к аудиокниге. К тому же наблюдалась огромная концентрация этой собственности. 10% самых богатых контролировали 80-90% от ее общего объема. В 1914-1950 годах в частной собственности произошел колоссальный спад и в 1950-х годах ее общий объем составлял от двух до трех национальных доходов. Потом стал опять медленно расти, но даже сегодня не достиг отправной точки, не говоря уже о возврате к прежней концентрации. Отчасти это падение объясняется уничтожением собственности. Заводы, здания, дома и так далее из-за бомбардировок и боев В ходе Первой и Второй мировых войн. Для Франции и Германии доля этого фактора в общем снижении составила от одной четверти до одной трети, в то время как для Великобритании всего несколько процентов. Активизации этого процесса также способствовала совокупность преднамеренных политических мер, направленных на урезание власти частных собственников. Блокирование арендной платы, национализация, финансово-экономическое регулирование, наделение широкими правами профсоюзов и тому подобное. Эти меры, весьма разнородные по своему характеру, преследовали одну и ту же цель. Снизить миноритарную ценность имущества для владеющих ею частных собственников, но сохранить общественную ценность в глазах тех, кто ею пользуется. А раз так то можно смело сказать, что речь идет не о потере истинной ценности, а лишь о перераспределении власти. Наконец, третья, самая значимая часть падения общего объема собственности для Франции и Германии составляющая от одной трети до половины, а в Великобритании достигающая двух третей, объясняется ликвидацией сначала иностранных активов, а потом и государственных долгов. В этом случае речь также больше идет не столько об уничтожении, сколько о перераспределении. На этом фоне после Второй мировой войны свободу обрели не только народы колонизированных стран, но и налогоплательщики. Эта ликвидация осуществлялась в два этапа. Сначала активы либо уничтожались, либо обращались в государственный долг, а потом ликвидировался и он. Для полного понимания тех событий для начала следует вспомнить, что в начале XX века международные активы достигли невиданного в истории уровня, на который не вернулись и по сей день. Смотрите график 25 из приложения к аудиокниге. В 1914 году чистые зарубежные активы британских собственников достигали национального дохода почти за два года, что составляло больше четверти от общего объема принадлежащего им имущества, а французских — национального дохода за полтора года, то есть пятую часть их совокупных владений. Эти активы находились в колониальных империях, каучуковые плантации в Индокитае, разработки в Конго, но также и на многочисленных территориях, которые, хотя и не были колониями в строгом смысле этого слова, но состоялись в Великобритании и Франции в отношениях, выстроенных по строго иерархическому принципу. Здесь на ум приходят нефтяные месторождения в Османской империи и Персии, железные дороги, а также долговые обязательства России, Китая и Латинской Америки, как государственные, так и корпоративные. Об огромной доле колониальных и зарубежных активов красноречиво свидетельствуют наследственные архивы Парижа, особенно если изучать их на индивидуальном уровне. С 1872 года доля иностранных активов в общем объеме наследств выросла с 6% до 21%, причем для крупных наследств этот показатель был еще выше. Эти международные вложения приносили их владельцам приличный доход – прибыли, дивиденды, проценты, арендная плата, роялти, порядка 5% дополнительно к национальному доходу во Франции, что эквивалентно всему объему промышленного производства в северных и восточных департаментах страны самых экономически развитых, и 10% в Великобритании. Хотя подобные финансовые выкладки и весьма выразительны, они явно недооценивают подлинный масштаб колониальной эксплуатации, осознать который до конца можно лишь с помощью многостороннего подхода, учитывая поток материальных ресурсов: хлопок, древесина, нефть и так далее. К тому же именно они позволили двум ведущим колониальным державам мира. В 1880-1914 годах практически без перерыва поддерживать торговый дефицит с остальными странами мира в среднем на уровне 1-2% от национального дохода. Доходы от иностранных активов его с лихвой покрывали, одновременно с этим оставляя достаточно средств, чтобы накапливать новые богатства и продолжать владеть миром. По сути, Темпы накопления иностранных активов Франции и Великобритании в 1880-1914 годах были столь высоки, что выдерживать их в долгосрочной перспективе не представлялось возможным по причинам как внутреннего, так и внешнего свойства. По сравнению с остальным миром, это накопление шло с такой скоростью что если бы ситуация не менялась еще несколько десятилетий, могущественные европейские страны заполучили бы в собственность чуть ли не всю планету. Логика эксплуатации колоний и зарубежных активов зачастую сопровождалась насилием и жестокостью в виде плохо оплачиваемого, а то и принудительного труда, ужасных условий, дискриминации, а в более широком смысле полнейшего безразличия к человеческим страданиям, обусловленным этой эксплуатацией. Голод в Ирландии в 1845-1848 годах около 1 миллиона умерших и 1,5 миллиона эмигрировавших при населении 8 миллионов человек нередко сравнивают с голодом в Бенгалии в 1943-1944 годах. 4 миллиона умерших при населении в 50 миллионов человек. И в Ирландии, и в Бенгалии британские элиты были в курсе событий, но не предпринимали никаких мер к тому, чтобы избежать трагедии. В ряде случаев явно преследует цель сократить численность бедных, да к тому же еще мятежно настроенных местных жителей. После голода в Ирландии не одно десятилетие зрело злоба на британских собственников, на фоне которой возникло мощное движение самозахвата земельных участков и отказа платить арендную плату, в конечном счете приведшее к перераспределению сельскохозяйственных угодий и обретению страной независимости. Это в огромной степени подогревало национально-освободительные движения и, в конце концов, привело к их победе, которые еще больше ускорили два общемировых конфликта. В самой Европе масштаб финансовых потоков и извлекаемых прибылей ни для кого не был секретом. Поэтому колониальные активы вызывали зависть и обусловливали все более жестокое соперничество. В своем классическом труде империализм как высшая стадия капитализма Ленин вполне естественно в 1916 году привел статистику зарубежных финансовых активов, доступную на тот момент, желая описать гигантский размах гонки за ресурсы, которые вели конкурирующие друг с другом колониальные государства. У Германии на рубеже XIX-XX веков, ставшей ключевым в промышленном и демографическом отношении государством континента, по сравнению с Великобританией и Францией иностранных активов было гораздо меньше. Агадирский кризис 1911 года чуть не привел к быстрым столкновениям, однако в конечном счете Германия все же приняла франко-британское соглашение по Марокко и Египту одновременно с этим получив определенные компенсации в Камеруне. Это позволило оттянуть войну на несколько лет, хотя искра на будущее подготовила просто замечательно. Начало боевых действий привело к резкому снижению иностранных активов. В 1920-х годах британские и французские владения несколько восстановились, в основном за счет раздела немецких колоний, но после Второй мировой войны окончательно исчез. В период с 1914 по 1950-1960 годы от зарубежных владений, еще недавно считавшихся самыми значимыми в мире, не осталось и следа. Смотрите график 25 из приложения к аудиокниге. Отчасти это объясняется массовым изъятием собственности в ходе революции и войн за независимость. После революции 1917 года новое советское государство решило в полном объеме отказаться от накопленных царским режимом долгов. В 1918-1920 годах На севере страны высадился экспедиционный корпус в составе британских, французских и американских подразделений в надежде задушить революцию, но успеха эта инициатива так и не принесла. В 1956 году под занавес указанного периода Египет решил национализировать Суэцкий канал, который с 1869 года когда было закончено его строительство, приносил французско-британским акционерам солидные дивиденды. Великобритания и Франция опять решили провести военную операцию, как неоднократно делали в прошлом. Однако на этот раз их спустили с поводка США, опасаясь, что страны глобального юга одна за одной станут переходить под контроль Советского Союза. Могущественных колониальных держав в мире больше не осталось. Помимо изъятия собственности ее европейским владельцам, весьма дорого обходились и сами войны. С целью финансирования боевых действий, зачастую сопровождавшихся неслыханной жестокостью, держатели иностранных активов продали часть своих авуаров, а вырученные деньги одолжили своим государствам, которые по окончании войны обещали вернуть им все до последнего СУ. Но обещание свое так и не сдержали. Надеясь выручить деньгами собственников своей стране при подписании Версальского договора, Франция обязала Германию, на тот момент поверженную и стоявшую на коленях, выплатить ей гигантский долг в размере 300% от годового национального дохода. Походу, заметим, что эта сумма в пропорции к национальному доходу сопоставима с долгом, который Карл X в 1825 году обязал выплатить Гаити, порядка 300%. С той, однако, разницы, что Германия располагала средствами себя защитить. В глазах французских властей эта сумма выглядела вполне оправданной. В 1871 году стране пришлось выплатить Германии сумму в 30% от своего национального дохода. К тому же, боевые действия на ее территории в 1914-1918 годах нанесли ей существенный экономический ущерб. По сути, тогда наступил момент, после которого система начинает рушиться. В книге «Моя борьба», написанной В 1924 году, в то самое время, когда французские войска оккупировали Рурский бассейн с целью возместить убытки, Гитлер без конца вспоминает эту позорную дань, в дополнение ко всему навязную нации, пребывающей в состоянии демографического упадка, и приходит к выводу, что поднять немецкому народу голову и заполучить соответствующую ему колониальную империю можно исключительно путем создания могущественного государства. Наряду с патологическим антисемитизмом в тексте явственно присутствует еще одна навязчивая идея, касающаяся полчищ негров, которые французские оккупанты привели с собой на территорию Германии вплоть до берегов Рейна. Гитлер подозревал, что соседняя страна готовит план уничтожения последних остатков подлинной крови и создание огромного государства полукровок, простирающегося от Конго до Орейна. Так что страх перед Великой Подменой уже тогда сопровождался страхом великого смешения рас. Кризис 1929 года, а затем и сражение Второй мировой войны, в конечном счете привели к окончательному исчезновению колониальных активов, и краху колониальной политики могущественных собственнических государств, правивших миром до 1914 года. Перестройка Европы благодаря отмене государственных долгов К 1945-1950 годам ведущие европейские государства накопили огромные государственные долги составлявшие от 200 до 300% от национального дохода. Смотрите график 26 из приложения к аудиокниге. В значительной степени этому способствовала постепенная распродажа иностранных активов для финансирования войн, начавшиеся за 30 лет до этого. Смотрите график 25 из приложения к аудиокниге. В итоге большинство стран решили свои долги не погашать, вместо этого направив усилия на реализацию других социально-экономических приоритетов, сосредоточив их на трех направлениях, с которыми им пришлось экспериментировать еще после Первой мировой войны. Полная и безоговорочная отмена долгов, инфляция и исключительно высокие налоги на личное состояния. В 1945-1949 годах инфляция во Франции четыре года подряд превышала 50%. Государственный долг подвергся уничтожению не хуже какого-нибудь завода во время бомбардировки. Проблема заключалась в том, что одновременно с этим обанкротились миллионы мелких банковских вкладчиков, в то время как держателей более крупных активов Вовремя обменявших государственные долговые бумаги на акции или недвижимость, эти меры практически не затронули. Это еще больше усугубило хроническую нищету пожилых людей в 1950-х годах и породило чувство глубокой несправедливости. В Западной Германии, где еще были свежи воспоминания о гиперинфляции, 1923 года прибегли к более сложным решениям. В ходе денежной реформы 1948 года старые долги заменили новыми в соотношении 100 старых марок к одной новой. Одновременно с этим защитив самых мелких вкладчиков с помощью специально разработанной с этой целью шкалы. В итоге долг исчез так и не спровоцировав инфляцию но главным стало одобрение Бундестагом в 1952 году программы всеобщего бремени, включавшей налогообложение поставкам вплоть до 50 самых крупных состояний в виде недвижимости, профессиональных и финансовых активов, независимо от их природы и таким образом позволившей поддержать средний класс и самых неимущих, которые пострадали от разрушений во время войны и последующие денежные реформы. Будучи далекое от совершенства, эта система распространялась на весьма значительные суммы около 60% национального дохода Германии в 1952 году, причем выплаты были рассчитаны на 30 лет и представляла собой весьма амбициозную попытку перестроить страну на основе социальной справедливости, в значительной степени увенчавшуюся успехом. Кроме того, по результатам Лондонской конференции 1953 года Германия смогла аннулировать внешний долг, что расширило ее возможности в деле восстановления страны, роста социальных расходов, а также инвестиций в инфраструктурные и образовательные проекты. Если точнее, то в 1953 году были приостановлены выплаты по внешнему долгу, а окончательно его аннулировали только в 1991 году после воссоединения Германии. В Японии исключительно высокие ставки налогообложения крупнейших состояний, достигавшие 90% тоже позволили в ускоренном темпе оплатить счета за войну. Оглядываясь назад, можно сказать, что подобная политика обернулась значительным успехом, позволив в короткие сроки избавиться от долгов прошлого, чтобы обратить взор в будущее и заняться восстановлением. Если бы их пришлось погашать традиционными средствами без аннулирования, инфляции и исключительно высоких налогов, на частный капитал, накапливая год от года бюджетный профицит, то нам и сегодня, в начале 2020-х годов, пришлось бы еще выплачивать проценты наследникам колониальных и внутренних активов, существовавших до 1914 года. В действительности, стратегию долгосрочных платежей рантье в XIX веке во времена цензового режима использовала Великобритания. В 1815 году государственный долг Великобритании превышал 200% от национального дохода. Собственникам он выплачивался целых 100 лет за счет достижения бюджетного профицита на уровне 2-3% от национального дохода, формировавшегося за счет всей массы налогоплательщиков. При том, что расходы на образование в тот период едва достигали 1%, но окончательно погашен так и не был. После войны подобным образом не могло поступить ни одно правительство, впрочем, как и в последующие десятилетия. В то же время следует помнить, что решения, принятые в 1945-1950 годах, подразумевали масштабную, ожесточенную политическую борьбу и по их поводу велись самые жаркие дебаты. В конечном счете ликвидация международных активов и государственных долгов под занавес долгой череды конфликтов сыграла главную роль в снижении неравенства доходов и собственности, а также привела к великому перераспределению, имевшему место в период с 1914 по 1980 год.